Потом у меня было очень много работы. Требования я имел самые скромные, мне хотелось порядка, но это оказалось целью почти недостижимой. Мои подданные сопротивлялись мне изо всех сил, потому что состояние порядка очень тяжело воровать. И самое противное, что я понял, зайдя на престол, казнь любого явного вора из Большого Совета ничего не решает. А на нем так много всего держится, у него так много связей, что если его убить, эти оборванные нитки придется связывать годами. И мне приходилось. Ох, мне приходилось. Убеждать, угрожать, нажимать. Я знал, я с раннего детства очень хорошо знал, что любовь подчиненных как средство предотвращения воровства не действует. Они обожали моего отца, но это не мешало им воровать. Даже помогало. У короны или у междугорья все равно, потому что своя рубашка ближе к телу. Но я не мог им этого позволить. Мне кровь из носу нужны были деньги. Я плевать хотел на придворные пышности. Но я не намеревался наладить дела внутри страны и вытряхнуть из карманов наших соседей то, что они у нас за сотни лет награбили. Еще, я хорошо помнил, на что способен страх, и решил пугать их до ночного недержания, чтобы им голову не пришло вякнуть. Мне хотелось лично контролировать все между горе, но путешествовать было не на чем. От меня шарахались лошади, но боятся они трупного запаха. Что поделаешь, для своих телохранителей я в случае необходимости поднимал палых лошадей. Но сам я не люблю слишком уж тесной близости с трупами, и для себя придумал кое-что получше. Попросил Бернанда разузнать, Что в столице лучше всех набивать чучела из охотничьих трофеев. И когда он мне сообщил, я за послал: послал живого человека, с указанием вежливо пригласить мастера во дворец. Мужик пришел. Приятный такой, помню, бородатый, припуганный дядька. На меня смотрит, и ноги у него Ва-ва-ва-ва-ва, Ваше. Ваше просвещенное величество! Не представляю, чем могу. Тогда я живых придворных в с приемной выслал. Всех. Оставил только мертвую караул в дверях и говоря ему, «Ты, почтенный, не нервничай. Ни о чем ужасном просить не стану. И если сумеешь угодить, хорошо заплачу. Ты мне скажи вот что. Было когда-нибудь, что кто-нибудь из изначит тебя попросил простой зверюги чучело сделать повнушительный для хвастовства?» Он посмотрел внимательно и, похоже, понял. «Это в виде громадного волка, да? Или медведя больше и человеческого роста? Вот-вот. Делал?» Он так осмелел, что даже улыбнулся. «Ох, и делал, Ваше Величество, самых что ни на есть страшных зверей! И клыки бывал, вставлял, с палец длиной, и когти делал железные, случалось как же! А мне сделать сможешь?» Он уже в полную силу ухмыльнулся, даже про мертвецов у дверей забыл. «Чучельник свой человек, тоже со смертью дело имеет, сердце закаленное, спокойный и Позабавиться желаете, Ваше Величество!» «Да, говорю, милый друг». Сделай мне вот что. Возьми вороных жеребцов пару или трех. Сделай мне из них чучело такого коня, страшнее, повнушительней. Можешь ему в пасть клыки вставить, можешь в глазницы красные стекляшки или там копыта железа маковать. Короче, чем жучче выйдет, тем лучше. Как тебе фантазия подскажет? Но чтобы на такого тому самому сесть было не стыдно, заплачу 50 червонцев. А если очень понравится, еще и прибавлю. Тут он совсем расплылся. На такие деньги при разумном подходе мужику год прожить можно. Может, говорит Ваше Величество, у вас какие особые пожелания есть? Особые? Только одно. Внутри должны быть кости. Настоящие кости, настоящие лошади. Все. Остальное тебе видней. Он замучил кланяться, когда уходил. Похоже, вообще я не чаял живым выйти из моих покоев. Мало мне такую славу создала. Но чучельник больше не боялся. Работал неделю. А через неделю мне привезли конягу на телеге под Парусиной. Загляденье в полтора раза больше обычной лошади. Роскошная грива до земли. Голова, череп с клыками обтянутой шкурой. Глаза красные, дикие, во лбу стальной крученый рог. На груди и по бокам стальная кованая чешуя, как у дракона. Копыта тоже стальные, нераздвоенные, вроде козлиных. Взглянешь на него — отрабь берет. я восхитился. У меня денег было не в избытке. Но я мужику сотню отдал, не пожалел И пожаловал в придворную должность Лейб-чучельник Понял, он точно мастер, с выдумкой И может мне еще понадобится Когда он ушел, я поднял чучело Чучело тот же труп, особенно если кости внутри И жеребец прекрасно встал Чудесный, негниющий, поднятый мертвец Я назвал своего игрушечного конька демоном Для себя, конечно, ему до кличка ни к чему Мешку с опилками И теперь ездил на нем верхом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 Я не был готов к такому, а они так жили столетиями и привыкли так жить. И им было неплохо, и не гнусно, и не страшно. Я им казался гораздо страшнее, чем их жизнь. Я был неожиданный и новый, и весь будничный ужас в их городах привычен. И двигающие мертвецы, оказывается, для моих подданных страшнее, чем смерть близких. Я увидел города, утонувшие в грязи и дерьме, подыхающие от голода, и слышал от их бургомистров, которые зеленели от страха, когда встречали меня, что они платят мне налоги, которых я никогда не слышал. Что с мужичья здесь дерут последнее, чтобы расплатиться с столицей. Клянусь богом, или той страной эти деньги шли не в казну, а в карманы мелкой сволочи, говорившей от моего имени. И я вешал мелкую сволочь и сообщал горожанам, сколько с них действительно следует. И они не верили и содрогались от страха. Они верили сволочи больше, чем мне. Сволочь-то своя, живая, теплая, понятная, в отличие от государя-чудовища. И потом об мне уже говорили, что я беспощаден даже со своими верными слугами. Я насмотрелся на казни, вершившиеся моим именем, и на произвол, вершившийся моим именем. Приказал запороть кнутом до смерти судью, который творил, что хотел, ссылаясь на мои несуществующие указы. Но он был сущим воплощением справедливости в глазах здешней толпы. А я как был, так и остался тираном, кошмарным сном. Я не мог бросать им медики. Мне это претило. Я хотел понизить цену на хлеб, запретить баронам каз... чеканить свою монету и наживаться на разнице курсов.